3-1 Завершил мои потуги на возвышение приступ рвоты. Вот еще только втягивал в себя переполнявшее подвал тепло и уже бегу в угол, зажимая ладонью рот. Полоскала долго и жестко, почти как в тот раз, когда отравился испорченной рыбной похлебкой. А вот нога нет, нога больше не болела. Сохранился некий намек на непонятную ломоту, но не более того. Еще и синяк выцвел, от долинной полосы осталось лишь тусклое пятно на месте удара. Немного очухавшись, я вновь потянул в себя энергию, но мигом пошла кругом голова. Тогда начал вышагивать от стены к стене и обдумывать недавние события. В самом ли деле удалось открыть в себе талант и знаться, или просто разыгралось воображение. А ну как все это лишь померещилось, духота, густой аромат Ладана, еще и от лихорадки толком не отошел, а меня церковные магии Бац. Вот и поплыл. Уж не знаю, к какому выводу на сей счёт я бы пришел. но тут в замке скрижетнул ключ и распахнулась дверь. Ха, «Живой?» — с усмешкой спросил возникший на пороге брат Тихий. «Угу». Промычал я и поспешу на выход, дабы монашек не успел унюхать запах рвоты. «Нога как?» — уточнил он, выпустив меня наружу. Я легко взбежал по крутой лесенке и сказал. «Лучше». «Просто лучше или совсем прошла?» «Прошла», — решил я после недолгих колебаний. «Ну и тупой тогда!» Брат Тихий вывел меня за ворота и предупредил. «Не явишься к заутрине, найду и ногу сломаю». Я лишь кивнул и поспешил прочь. У черного моста ожидаемо наткнулся на угря с приятелями. Тот сразу отметил перемену в походке и на сей раз дерзить не решился. «Ну и как, Серый?» — спросил он. «Взяли?» Я покачал головой. «Не вышел из меня поверушка. Буду в служке пробоваться». «Сдурел!» «Глядишь, знакомство нужное заведу. А нет, хоть свечных огарков насобираю». Парень поскреб затылок и признал «Это дело». В итоге расстались мы вполне по-приятельски. Заняться было нечем, но в гнилой дом я не пошел. Вместо этого отправился на базар, где сейчас должна была приглядывать за нашими мелкими попрошайками Рыжуля. Идти было всего ничего, да только тележные колеса превратили раскиршую после дождя дорогу в непролазную топь. Приходилось пробираться по деревянным мосткам, а тетки с корзинами сторониться от не собирались. Еще источные канавы переполнились мутной зловонной жижей, и от одной только мысли, что оступлюсь и грохнусь туда, сделалось не по себе. А потерять равновесие на прогибавшихся под весом прохожих досках ничего не стоило. Пусть нога уже и не болела, но некоторая скованность так никуда и не делась. Торговые ряды занимали немалых размеров площадь, со всех сторон окружённую домами с лавками на первых этажах и складами на задних дворах. Все переулочки и проходы перегораживали высоченные заборы, Попасть внутрь можно было лишь через главные ворота. На пятачке перед ними наяривала компашка уличных музыкантов. Босовито бумкал пузатый барабан. Звенели медью тарелки. Рвала душу пронзительной мелодии скрипка. Вторили ей труба и гармонь. В лежавшем с краю футляре жутили медики. Подпиравший столб ворот мордоворот смерил меня недобрым взглядом, но оцепляться не стал. Пусть и узнал. Но я — это отдельная история. А вот притащить на базар мелких было куда как сложнее. Малолетних попрошай, коваришек тут не жаловали. Приходилось договариваться и платить мзду. Жилудок давно уже подводило от голода. Я выложил деньгу за аппетитную с жару шаньгу и умял ее, наблюдая за представлением кукольного театра, а попутно высматривая среди зрителей карманников. Заметил гнета и погрозил тому кулаком. После глазами указал на базарного охранника, стоявшего чуть в сторонке. Басяк понятливо кивнул и скрылся из виду. Я тяжко вздохнул и отправился на поиски Рожули. Первым делом решил проверить местную харчевню, у которой крутились те наши, кто брался выполнять поручения торговцев. Обычно требовалось разыскать кого-то в здешней толчье, реже передать весточку за пределы базара. Пока я пробирался между рядов, наткнулся на пламена. Подручный Бажена важно вышагивал заложенными за спину руками. Тут его все знали и торопились освободить дорогу даже жулики из других шаек. Дурно их задевать адепта не было. Пламен вдруг потянулся к одному из прилавков, и в ладонь ему само собой прыгнула желтая груша. Адепт откусил, скривился и выкинул желтобокий плод в грязь. В развалочку зашагал дальше. Выпендривается. Видно же, что груша отменная, а он еще рожу кривит. Рыжуля стояла чуть в стороне от входа в харчевню. Огненно-медные волосы она спрятала под косынку, но я издали приметил знакомое цветастое платье и сразу двинулся прямиком к ней. «Привет!» Рыжуля обернулась и расплылась в улыбке. «Серый? Как сходил? Что с ногой?» «Порядок!» — сказал я. «Только теперь месяц туда на отработку таскаться придется». «Долго!» — расстроенно протянула девчонка. Я кивнул и спросил. «Ты почему не сказала, что Лука деньги на откуп собирает?» Улыбка Рыжуля в раз померкла, и она зябко поежилась. «Он запретил», — призналась она. «Велел никому не говорить. Обещал, что сам все уладит». Я ощутил глухое раздражение и не удержался, проворчал. «Обещал он». «Ну а что?» С укором посмотрела на меня Рыжуля, и ее зеленые глаза потемнели. «Рассказала бы я тебе, и что толку? Ты бы только психовал попусту». чуе это попусту?» — оскорбился я. «Придумал бы что-нибудь». «Ну не заработать чистильщику обуви столько, даже за год не заработать». «Мне только оставалось, что передернуть плечами. лука где столько денег возьмет?» Рожуля вздохнула и отвернулась. «Погоди, придержал я ее. Мы можем уехать. Вдвоем». «А куда?» — насмешливо глянула в ответ девчонка. «В Южноморск. А чем на жизнь зарабатывать станем? Побираться и здесь можно». «Но Южноморский свет клином не сошелся», — парировал я. «Бродяжничать предлагаешь, чтобы в работный дом заперли или на полят провели впахивать от рассвета и до заката за миску похлёбки?» «Не бродяжничать, а с балаганом ездить. Балаганщикам всюду рады. Зырь!» Прежде чем Рыжуля успела хоть что-то сказать, я подтянул ее к прилавку с яблоками и закричал. «Яблоки медовые волшебные! Одно съел на пять лет помолодел! В них столько магии, что сами летают! Глядите-ка!» Пока молол эту чепуху, я попутно подкидывал одно яблоко за другим. А когда первый из четырех начал падать, подхватил его и вновь запустил воздух. Заодно швырнул вверх следующее. Стоявшая за прилавком тетка опомнилась и разинула рот для крика. Но я к этому времени уже жонглировал восемью яблоками, и вокруг начали собираться зрители. «Настоящая магия!» — орал я, начав подкидывать половину плодов левой рукой, а половину правой. Так что образовались два кольца. «Караул! Мне самому так в жизни не суметь!» Разделись одобрительные крики. Кто-то захлопал. «Бери еще!» — заголосили зеваки. «Давай!» «Кто съест парочку до крыши, допрыгнуть сможет!» — выдал я и ухватил с прилавка еще два. Но по лбу уже катились струйки пота. Поэтому затягивать представление не стал и принялся по одному возвращать яблоки на прилавок. Последнее показал тетке, и та со смехом разрешила. «Оставляй, ловкач!» Ее товаром заинтересовало сразу несколько человек. Я откусил от румяного бока, проживал и крикнул: Чистый мед! Яблоко и в самом деле оказалось сочным и сладким. Я куснул его второй раз и протянул рыжули. Та взяла угощение и фыркнула. Вот ты баламут! Ну так что скажешь? Напомнил я о своем предложении, потянув ее подальше от людей. Прибьемся к балаганщикам, объедем все Поднебесье. Плохо разве? Помнишь, как мечтали из гнилого дома удрать и мир повидать? «Теперь и убегать нет нужды. Просто уйдем. Никто и слова не скажет. С Лукой договоримся. А Бажен перебьется как-нибудь без отступных». Девчонка покачала головой. «Балаганщики чужаков к себе не берут. Они там все друг другу родня». Рыжуля вдруг озорно сверкнула глазами и рассмеялась. ха ха, -ха ну вот меня примут, если за балаганщика замуж выйду». «Так о том и речь!» — заулыбался я. «Я же с балаганщиков!» Рыжуля округлила глаза. «Ты ври больше! Серьезно! Серый не заливай, твой отец карманником был, его повесили, все это знают, да ты же мне сам и рассказывал. Повесили это да, кивнул я, принимая обратно изрядно обкусанное яблоко. только он фокусником был, с балаганом ездил. В руке у меня появилась деньга. Я показал монету рожули, сжал кулак, разжал и растопырил пустые пальцы. Затем потянулся к уху девчонки и выудил из-за него медный кругляш. та улыбнулась. «Сколько раз смотрю, а все в толк не возьму, как ты это делаешь?» «Талант у меня в крови», — улыбнулся я, умолчав, сколько времени ушло на отработку каждого трюка и как непросто было в них разобраться. Не знаю, может, отец и раньше чужие карманы чистил, но в тот раз точно решил покрасоваться перед мамой. Стянул перстенек с пальца зазевавшегося дворянчика и сделал ей предложение. Только перстенек оказался непростым, то ли с магической защитой, то ли с наведенным проклятием. У Рижулия меж бровей залегла морщинка. «Это точно не одна из твоих баек, Серый. Откуда ты все это взял?» «Я пожал плечами». Тетка рассказала. Отцу стало худо, начал кровью захлебываться, вот и пошел к монахам. А через тех его, нанятые дворянчиком, охотники на воров отыскали. Перстень он давно расплющил, золото продал скупщикам, а вот вынутый из заправ камушки не успел. «Так почему его повесили?» — удивилась Рыжуля. «За воровство ведь руки рубят». «За оскорбление дворяцкого герба!» — скривился я. «На персне гербал, вот и вздернули. «Не повезло», — вздохнула девчонка. «Ты поэтому и не воруешь?» Я выкинул огрызок грязь и поморщился. Мама при родах умерла. Меня тетка выходила, сестрица ее старшая. А в семь лет я на краже попался и плите отхватил. Так она знахарку попросила спину залечить. Та и сказала, что проклятие с отца на маму перекинулось, и меня тоже зацепило. «Только оно ослабло, и его обмануть можно, если дать зарок не воровать». «Выдумки», — объявила Рыжуля. «Все знахарки почем зря людей дурят, лишь бы только деньги выманить? Твоя тетка ведь заплатила ей за снятие порчи? Ну вот». Вспомнился, проникший в самую душу холод и старческий шепот. «Взял чужое, жди беды». Я зябко поежился и через силу улыбнулся. «Так что скажешь, можем уехать хоть сегодня?» Рыжуля строго глянула в ответ. «Гнилой дом, моя семья, серый. Другой нет. Пока совсем худо не станет, я мелких не брошу. Кто еще о них позаботится?» Мы молча шагали вдоль торговых рядов. Мне стало как-то даже не по себе. Желая сгладить неловкость момента, я остановился у лотка с разноцветными леденцами на палочках. Но еще даже деньгу достать не успел, как красномордый продавец рыкнул. «Сгиньте!» Это и решило дело. Рыжуля презрительно вздернула нос и зашагала дальше. «А вот я задержался». «Гляди!» с Сусмешка показал дядьке деньгу, тряхнул кистью и растопырил пустые пальцы. Вновь тряхнул и скрутил фигу, повертел ею перед носом продавца. «Ах ты гад!» Взревел тот, и я с хохотом рванул вслед за рыжулей. Сердце колотилось, как бешено. Только не из-за дурацкой шутки, а из-за далеко не столь безобидного фокуса. Пока отвлекал продавца Фигой, стянул с прилавка петушка на палочке. Взял чужое, жди беды. Да ерунда это все. Мертвых ухарей обчистил и ничего. Я нагнал рыжулю и сунул ей леденец. Та обрадовалась, но все же покачала головой. Ой, да не стоило! Ерунда! Я щелчком пальца запустил в воздух деньгу, поймал ее и сказал: Луке, пока не говори, но если совсем припрет, я смогу десятка два целковых раздобыть. Брови девчонки изумленно взлетели. Ну как?» «А хотя бы и украду!» — усмехнулся я в ответ. Тут-то сзади и послышалось. «Эй, краля, мой петушок тебе больше понравится!» Я резко обернулся и лицом к лицу столкнулся с парочкой босиков из угольного тупичка. Мне и слова сказать не дали. «С дороги!» — рявкнул жучок, а Олешек со всех сил пихнул в грудь. Резкий толчок заставил шатнуться назад, и тут же кто-то подставил подножку. Я потерял равновесие и начал заваливаться на В самый последний момент дотянулся до пихнувшего меня босика и ухватил его за руку. Но даже так не устоял. Просто увлек паренька за собой. Мы хряснулись на землю. Я тотчас получил кулаком по зубам. А сам ткнул обидчику пальцем в глаз и тот своем откатился в сторону. А следом вскинулся от боли пошутивший о петушке жучок. «Сука!» — взвыл заводила, прижатой к боку ладонью, отпрянул откальнувшей его спицей рыжу. Там метнулась прочь, а ближайшая к нам торговка заорала: Караул! Кто-то завизжал, кто-то начал звать охрану. Мне бы убраться отсюда, но куда там? Мелкий гаденыш, что подставил подножку, со всего маху пнул по голове. Я прикрылся руками и вцепился в лодыжку пацана. Он шустро скакнул назад и вырвался, но при этом лишился слетевшего с ноги ботинка. Я зашвырнул растоптанную обувку на соседний ряд. и морец разом потерял ко мне всякий интерес, завопив «Нет!». И тут же и зевак перекрыл пронзительный вопль. «Шухер!». Босяки вломились в толпу, а я схватил слетевший с головы картуз и ужом заполз под прилавок. Получил по спине метло и зато выбрался в соседний проход. Только вскочил и немедленно в руку вцепился какой-то бородатый купчишка. «Стоять!». Я шагнул к нему вплотную, наступил на ногу и пихнул плечом в грудь, заодно крутанул руку, высвобождаясь. Бородач упал на задницу, а я метнулся прочь. Выбежал из рядов, заметил базарного охранника и припустил прочь. Ворота остались в другой стороне, но я почти сразу вывернул к окружавшим базарную площадь домам. «Между ними высоченная ограда. Так запросто не перелезть». «Я запрыгнул на какой-то ящик, перемахнул с него на откос подоконника, скакнул и ухватился за край карниза второго этажа, в рывке перекинул через забор ноги, тут же сорвался и улетел в переулочек, покатился кубарем и растянулся в луже, но быстро поднялся и бросился на утек. Бежать!» Никто за мной не погнался, много чести, ничего не украл, а за простого драчуна награды не видать. «Но вот попадись на базаре, точно бы все ребра пересчитали». «Сам с этим строго!» На углу я остановился и огляделся. Поморщился от боли в отбитых пятках и не без труда, но все же совладал промечевым желанием рвануть к воротам, дабы перехватить тупичковых и поквитаться с их заводилой. Драка между босиками — это одно, но я еще и купчишку уронил, как бы чего не вышло. Сглазили меня не иначе, который день все наперекосяк идет. Я выругался, двинулся прочь от базара и после недолгого блуждания по глухим переулочкам вывернул на дорогу к Малой пристани, до которой тут было рукой подать. Причаливали к ней большей частью баржи с углем, да еще изредка привозили грузы для торговшей с местного базара. Дорога была разбита тележными колесами до нельзя, и я шагал по тропинке на обучение. На причале сидели рыбаки, поэтому чуток прошелся вдоль берега. «С нашей стороны он был пологим, а вот на той стороне выселась каменная набережная». Там уже не покупаешься, мигом стремненный унесет. Редкие спуски к воде были только у лодочных причалов. В густых кустах одолела комарье, но непосредственно у реки этих кровососущих поганцев сдувало ветром и скусали меня не слишком сильно. Дно было песчаным, а вода прозрачная и совсем не пахла болотиной, как на чернушке. Я положил картуз на траву, кинул в него узелок с монетами и занырнул в реку прямо в одежде. После ее еще и простернул. Выжил и развесил на кустах. Затем уже куда тщательнее прежнего промыл волосы. Аброс, пора стричься!» Подумал, но исключительно для того, чтобы ни о чем другом больше не думать. «Только куда там?» «Тут семи пядей во лбу быть не нужно, чтобы увязать воедино драку на базаре и нарушенный зарок». «Украл леденец и сразу пролетело!» «Простое совпадение, да не в жизни поверю!» «Не было бы у нас того засчастного петушка, тупичковы и не прицепились бы вовсе!» «Более того, если бы не выпендривался и просто за леденец заплатил, мы с Ружуле с этими гадами точно разминулись бы». «Нет, это все неспроста. Как и сказала тогда ведьма, взял чужое, жди беды». «Правда, тогда непонятно, почему до сих пор за обворованных ухарей не прилетело». «Стоит поостеречься. Или дело в том, что я покойников обобрал и взял не чужое, а попросту ничего. Да они и сами напросились». От раздумий отвлекли два резких гудка. Вверх по течению неспешно ползла самоходная баржа. Навстречу ей ходко прошел паровой катер. Над водой, вслед за ними, тянулись дымные полосы. На реке я в итоге проторчал часа два, не меньше. Но одежда толком просохнуть не успела. Натягивал еще влажную. Обуваться и вовсе не стал. Вместо этого связал шнурки и перебросил ботинки через плечо. Пошел от реки, попетлявший в густой траве тропинки. И почти сразу выбрался из кустов, к высоченному каменному забору с железными пиками поверху, за которым пряталось поместье Барона. Барона с большой буквы, не какого-то там дворянчика. Под этим деятелем ходило все жулье с речной стороны. И тот же Бажен платил барону оброк точно так же, как ему самому платил оброк гнилой дом и другие ватаги босиков. Дальше тропинка потянулась вдоль ограды. По ней я и вышел к дороге с засыпанными гравием и кирпичным крошевом ямами. У калитки на ходулях вышагивал привратник в бриджах, распахнутый ливрея на голое тело и мятом цилиндре. А Лицо его было разрисовано белой краской под череп, и выглядел слуга оборона весьма жутенько, но приблудного босика не шуганул. Всего лишь чиркнул поперек горла ногтем большого пальца и высунул на бок язык. Я намек понял и поспешил прочь.